Глава 19 На шумном заснеженном перроне толпились люди. У многих, помимо тяжёлых рюкзаков, за спинами в руках были сноуборды и лыжи. Над вокзалом висело оранжевое закатное солнце. Снежинки летели с неба и мягко падали на щёки. Настроение было таким, какое оно обычно и бывает в канун Нового года. Я чувствовала одновременно волнение и счастье, будто вернулась в детство. Вчера мы с Алиной побывали на Щелкунчике. Праздничная торжественная атмосфера немного меня опьянила. Я небольшая любительница театра, но с Алиной наш поход на Щелкунчика получился очень тёплым и душевным. Перед спектаклем мы купили программки и взяли на прокат бинокли. Сидели на балконе среди нарядных и счастливых зрителей. И мы с Алиной были нарядными и счастливыми. И даже, возможно, впервые в жизни похожими друг на друга. А после театра мы ехали в такси по вечернему подсвеченному городу, вокруг горели фонари и гирлянды на деревьях, и от этих разноцветных огоньков голова шла округом. Конечно, было и то, что омрачало приближающийся праздник. Наша ссора с Тимуром, он по-прежнему не выходил со мной на связь. Наутро я написала ему сообщение, что нам срочно нужно встретиться перед моим отъездом, и чтобы он нашёл способ поговорить. Но Макеев так и не появлялся в сети. И сообщение моё сиротливо висело непрочитанным. Ещё издалека я заметила, что Антон Владимирович не один, а со своей девушкой. Сейчас в нарядном лыжном костюме и белой вязаной шапочке. Его пассия показалась мне прихорошенькой. И чего девчонки на неё наговаривали? Сами близняшки стояли неподалёку от сладкой парочки и метали в сторону Антона Владимировича и его девушки заинтересованные взгляды. Это даже хорошо, что географ пошёл в поход с ней. Остальные поймут, что всё случившееся с моими стихами просто недоразумение скорее отстанут. Хотя, на удивление, никто особо ко мне не лез. Конечно, Благовещенская ещё некоторое время будет злорадствовать, но мне всё равно. За зимние каникулы всё забудется. Девчонки, заметив меня, синхронно замахали руками. У близнецов была одна спортивная сумка на двоих. Одинаковые красные куртки и чёрные лыжные брюки. Только варежки разные. Они тут же бросились ко мне, и я уже была готова к тому, что главной темой нашего разговора станут Антон Владимирович и его пассия. Так и вышло. Снежана начала первой. «Видела, ты видела!» «Видела, видела!» — отозвалась я. Перон шумел, снег под ногами пассажиров и провожающих уютно скрипел, яркое закатное солнце слепило глаза. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Совет им да любовь!» — вполне искренне отозвалась я. Из-за похода в театр наш кот Красный отменился. Да и Янка весь вечер выясняла отношения с родителями. Я даже начала опасаться, что те могут её не отпустить на Новый год Васильева после мятежного побега из дома. В итоге я так и не успела рассказать девчонкам о своих чувствах к Макееву и о том, что к Антону Владимировичу я больше ничего не чувствую. Совершенно точно. Не люблю его больше ни капельки. Вот сейчас увидела на платформе вместе с другой девушкой, и даже ничего не ёкнуло внутри. Наверняка девчонки бы пристали с расспросами и догадками, но на мою удачу на горизонте появилась Казанцева со своим парнем. Я была счастлива, но искренне удивлена, что родители всё-таки отпустили подругу да ещё и с мальчиком, из-за которого в семье произошла крупная ссора. Я накрепко держала за руку своего кавалера, осматривалась по сторонам. Потом увидела нас и слабо улыбнулась. Я первой помахала ей. Яна потянула за собой смущающегося спагеттину. Наконец-то она нас официально представит, а то неудобно называть его глупым прозвищем. «Вот дела!» — ахнула Милана. «Она взяла его с собой!» «Больше не скрывает!» «Как интересно! Сейчас мы узнаем его ближе? Он поедет с нами?» Я, не выдержав, сорвалась с места и побежала навстречу подруге. «Привет!» Выдохнула я, обнимая Янку. Казанцевой, мне сейчас не хватало. Из-за ситуации с Тимуром на душе кошки скребли. «Ты всё-таки вырвалась!» «Не поверишь, нас до вокзала мама подвезла!» Негромко сказала мне Яна. «Как?» — удивилась я. «А вот так!» — сказала, что лично хочет познакомиться с моим первым парнем, посмотреть, кому она доверяет единственную дочь. «Ой, я это, кстати, Дима». «Очень приятно!» — улыбнулся Дима. Наконец, я могла разглядеть его ближе. У Димы очень доброе лицо и ясные зелёные глаза. Когда он улыбается, на щеках появляются симпатичные ямочки. Вообще, Дима сразу внушал доверие. Наверняка, и Янкина мама убедилась в том, что ничего страшного с её дочерью произойти не может. «И мне приятно, Дима», — отозвалась я. «Меня зовут Наташа». «Я намного о тебе рассказывала», — сказал Дима. «И только хорошее». Я пристально посмотрела парню в глаза и улыбнулась. «Но познакомиться со мной — это отделаться малой кровью», — сказала я. «Настоящее испытание впереди». Дима удивлённо взглянул на меня, а я кивнула в сторону близнецов. Те уже переглядывались и перешёптывались. Со стороны смотрелось это комично. Яна, глядя на подруг, рассмеялась. «Да уж, Дим, Наташа права. Готовься к тщательному допросу. Так просто они тебя не отпустят». «Надо так надо», — притворно вздохнул Дима. Кажется, и о близнецах он уже был наслышан. Пока мы шли к Милане Снежане, я шепнула. «Тимур так и не нашёлся», — я покачала головой. «Неужели мы друг друга даже с Новым годом не поздравим?» — вздохнула я. До последнего надеялась, что он ответит на сообщение, или Антон Владимирович даст ему мой номер. Яна удивлённо посмотрела на меня. «Да, у географа есть мой номер. Не спрашивай». Поморщилась я. В любом случае, всё так глупо вышло. Ненавижу недосказанности. Яна что-то хотела сказать мне, но быстро передумала и уставилась куда-то в сторону. Я проследила за её взглядом. Недалеко от пути, рядом с серым вокзальным столбом, стоял Тимур и смотрел на меня. В чёрном сноубордическом костюме с рюкзаком за спиной. Мы не виделись всего два дня, но мне казалось, что расстались на целую вечность. «Макеев тоже едет в поход?» — удивилась Яна. «Видимо», — растерянно отозвалась я, не двигаясь с места. Так мы стояли почти с минуту неподвижно, гипнотизируя друг друга взглядами. Когда Макеев двинулся в нашу сторону, Яна склонилась ко мне и негромко проговорила. «Ладно, вы объясняйтесь, а я пойду спасать Димку, иначе сестрёнки его разорвут». Рядом уже раздавались весёлые голоса подруг и довольный голос Димы. Яна зря беспокоилась. Её парень сразу нашёл общий язык со Снежанной и Миланой. Ей, кажется, подход к родителям Казанцевой. Наверняка заверил, что ни в коем случае не будет мешать Яне с подготовкой к экзаменам и поступлению. Разве любовь — это что-то плохое? Если она взаимная и настоящая, то должна только окрылять и вдохновлять на подвиги и новые свершения. Я вспомнила знакомство своих родителей с Тимуром. Тогда на даче. Макеев представился моим парнем и тоже обаял маму и папу. И сестру. И без билетов на Щелкунчика Тимур бы обязательно понравился Алине. Он не может не нравиться. Об этом я думала, поджидая, пока Макеев ко мне подойдёт. Он шёл лёгкой спортивной походкой через платформу с таким серьёзным видом, что у меня сердце тревожно замерло. Мне казалось, что сейчас он подойдёт и скажет что-нибудь плохое. Например, что эти дни думал о нас и убедился в том, что нам не по пути. Стараясь унять волнение, я слабо улыбнулась. Мне хотелось начать наш разговор с фразы «Ты всё снова не так понял». Но слова застряли где-то в горле. Наконец Тимур подошёл ко мне, встал напротив, и мы молча уставились друг на друга. «Ну же, Наташа, скажи, что эти дни ты место себе не находила» что те стихи ты посвятила ему, Тимуру, а не Антону, что именно Тимур вызывает в тебе бурю эмоций от вселенской любви до большой ненависти из-за того, что заставляет чувствовать себя впервые в жизни так глупо. Испытывать незнакомые, ранее сильные эмоции, душевный вихрь, страх, притяжение. Скажи, что у тебя всё полыхает внутри, что ты сама себя в последнее время не узнаёшь. Тоже едешь в поход? Вместо этого спросила я и сама испугалась, как глухо и непривычно прозвучал мой голос. Тимур кивнул, а потом серьёзно сказал. «Ты же не думала, что я оставлю тебя наедине со своим главным соперником?» Я невольно отыскала глазами Антона Владимировича. Вокруг географа и его девушки уже столпились наши одноклассницы. Подружка Антона Владимировича явно была смущена таким вниманием, раскраснелась от мороза и, возможно, смущение. Она мило улыбалась всем и отвечала на какие-то вопросы. «Нет у тебя никаких соперников, дурачок», — сказала я, повернувшись обратно к Тимуру. «Только ты мне нравишься, как и я тебе. Но ты же не даёшь мне ничего объяснить». Тимур смотрел на меня настороженно, словно по-прежнему не верил. Но в глазах моих было столько отчаяния, что он не мог больше сомневаться. Да и голос прозвучал искренне. Возможно, я произнесла своё признание даже слишком громко, но сейчас мне было всё равно. Плевать. Впервые в жизни я готова при всех признаться в своих чувствах человеку, который мне дорог. И нет мне дела до того, кто и что об этом подумает. Я думала, что Макеев снова начнёт занудствовать по поводу моей симпатии к его брату, но вместо этого Тимур молча взял меня за руку и повёл к Антону Владимировичу. Там начинался всеобщий сбор. Наша электричка уже подошла, многие смотрели на нас с Тимуром с интересом. Особенно, конечно, нашему совместному появлению удивились близнецы. Они уставились на наши сцепленные руки и молчали. Что с ними бывает крайне редко. Скорее всего, Яна успела ввести их в курс дела, потому как лишних вопросов они пока не задавали, но выглядели озадаченными. Возможно, девчонки даже обиделись на то, что мы с Яной держали всё в тайне. Но так бывает, что хочется сначала разобраться в себе, а уж потом делиться своими открытиями с близкими. Антон Владимирович проверял списки, кого-то вычеркивал, кого-то добавлял и словно ничуть не удивился появлению Тимура, хотя фамилия Макеев, конечно, не была заявлена. Они переглянулись, и географ сдержанно кивнул Тимуру. Отношения между братьями по-прежнему казались напряжёнными, что меня немного огорчало. После нашего примирения с Алиной мне казалось, что в семье каждого должны царить гармонии и любовь, особенно когда дело касалось Тимура и Антона Владимировича. Пусть я больше не испытывала любовных симпатий к нашему учителю, всё-таки я уважала этого мужчину. Ни разу Антон Владимирович меня не подводил. В электричку мы с Тимуром зашли одними из последних, пропустив вперёд практически весь класс. Не хотелось лишних глаз и разговоров. Все места в этом вагоне были заняты, поэтому мы прошли в следующий, там было намного свободнее. В конце вагона, заняв две скамейки, сидели три парня с банками пила в руках и громко что-то обсуждали. Выглядели они, мягко говоря, не очень дружелюбно, поэтому я старалась не встречаться с ними взглядами. Мы сели недалеко от парней, их присутствие меня почему-то беспокоило, нехорошее предчувствие кольнуло внутри. Я чувствовала, как парни кидали на нас взгляды о чём-то переговаривались. Тимур не обращал на них никакого внимания, а вот я место себе не находила. Один раз осторожно повернула к ним голову, пялиться и пялиться. Достали. Потом один из парней что-то негромко сказал второму, и тот заулыбался. Хотя «заулыбался» — неточное слово, скорее оскалился, как волк. Лучше бы мы остались в переполненном вагоне вместе с Антоном, Владимировичем и другими ребятами. Пусть бы ехали стоя, но зато без приключений. Но Тимур, по всей видимости, даже в одном вагоне с братом ехать не желал, а, может, и правда хотел найти для меня свободное место. В любом случае, в этот поход он отправился ради меня, и я не могла этого не оценить. Тимур заметил моё беспокойство и спросил. «Ты чего ёрзаешь?» «Да так», — неопределённо отозвалась я, уставившись в окно. Парни тем временем ненадолго забыли о нас и принялись громко обсуждать какую-то девчонку, у которой такие формы. Слушать сальные подробности было неприятно, но наши попутчики голдели на весь вагон, а когда какой-то усатый мужичок сделал им замечание, они послали его куда подальше. Мужичок в спор вступать не стал и быстро ретировался в соседний вагон. Если честно, я бы не отказалась сделать то же самое. А вообще мне не нравится вон та компания негромко сказала я, склонившись к Тимуру. вонта Тимур проследил за моим взглядом. Всё это время он находился в своих мыслях и не замечал ничего вокруг, зато теперь тоже с любопытством осмотрел парней. Как на злоте в этот момент снова обратили на нас внимание. «Какие-то проблемы?» — спросил самый здоровый из них. Он бесцеремонно положил ноги на скамейку и смотрел на Макеева с вызовом. Помня взрывной характер Тимура, когда он едва не вытолкнул из окна Стаса, я немного напряглась. Кажется, Макееву ничего не стоит ввязаться в конфликт, чтобы не допустить несправедливость. Поэтому я осторожно нащупала ладонь Тимура и сжала её. Макеев удивлённо посмотрел на меня. Я поспешно ответила парням. «Никаких проблем». Но мой ответ не удовлетворил шпану. Их вожак тут же прицепился к нам. «А твой кавалер чё, язык проглотил? Ответить сам не может». Претензия была странной, ведь вопрос задали нам обоим. Я почувствовала, как Тимур напрягся, поэтому быстро повернулась к нему и тихо попросила. «Не связывайся с ними, давай уйдём в другой вагон». Я думала, что Тимур встанет в позу, но он, глядя, мне в глаза кивнул, и я была рада, что он отреагировал на мою просьбу с согласием. Взявшись за руки, мы молча направились в следующий вагон. В спину нам доносились обидные обзывательства и фразы в духе «Эй, вы чё, оглохли?» И я не представляю, каких усилий Тимуру стоило смолчать и снова не вспылить. Остальные пассажиры молча наблюдали за происходящим. Никому связываться с этими отморозками не хотелось. Кто-то даже вышел с нами. От греха подальше. В соседнем вагоне свободных мест оказалось ещё больше. Мы вольготно расселись на пустых скамейках друг напротив друга и, наконец, расслабленно улыбнулись. Теперь можно было выдохнуть. На вокзале творилась суета, оба мы были напряжены. Тимур из-за старшего брата, я из-за девчонок. Чувствовала теперь, что ждёт меня долгое объяснение перед близнецами. Уж очень неожиданно для них всё получилось. Как и для меня самой. Удивительный, конечно, год был. Влюбилась сразу два раза так быстро и незаметно, как в пропасть ухнула. Хорошо, что Яна привела на вокзал своего парня. Близнецы, наверное, не знали, с кого начать. Я уже представила, как в соседнем вагоне они облепели с двух сторон бедолагу Диму и закидали его вопросами. Снежанную Милану, увлекающихся астрологией, наверняка интересует знак его зодиака и во сколько парень родился. Мы с Тимуром долго переглядывались, улыбались, глаза у Тимура кори, и сегодня какие-то особенно незнакомые, ласковые. За окном мелькали снежные обочины и вековые сосны. На улице уже темнело. К посёлку мы должны были подъехать только поздним вечером. Вскоре в электричке зажглись фонари. «У тебя есть орешки?» — спросила я у Тимура. «Солёные?» — зачем-то уточнил он, улыбнувшись. Я кивнула, вспомнила тот день, когда Макеев приехал к нам на дачу в качестве моего вымышленного парня. На улице начала зимы деревья такие же белые, как сейчас. Только тогда я ещё не знала, что всё обернётся вот так, любовью, перед которой я окажусь бессильна. Вагон мирно раскачивался. Проходящие мимо другие электрички гремели, как раскатистый гром. Мимо проплывали белые деревья и станционные строения. Вскоре Тимур перебрался ко мне на лавку, и, обнявшись, мы стали смотреть в окно. «Где ты пропадал в тот день?» — спросила я приподняв голову. «Честно?» «Ага». Напился с друзьями и первый раз в жизни перед отчимом спалился. Я вздохнула, положила голову на плечо Тимура и тихо призналась. «Только ты мне нужен, Макеев. Больше никто. Обещаешь верить мне?» «Обещаю. Я буду тебе верить». Вскоре меня стала клонить в сон. Сама не заметила, как уснула. Снился зимний лес тёмный-тёмный, с пушистыми елями, проглядывающим чёрным небом сквозь верхушки сосен и далёкими звёздами над головой. В этом лесу мне не было страшно, хотя и была я там совсем одна. В моём сне ничего не происходило, я просто шла по лесу, зная, что не будет ему конца. Проснулась я словно от резкого толчка, но никто меня не будил. За окном уже было совсем темно, Поначалу я даже не поняла, где нахожусь. Тимур по-прежнему сидел рядом со мной и тоже дремал. Надеюсь, мы не проспали нашу станцию, хотя без нас, конечно, не могли уйти. Я принялась шарить рукой по лавке, чтобы взять рюкзак, в котором лежал телефон, но рюкзака рядом со мной не было. Может, упал в проход или под лавку? Я склонилась, чтобы проверить, но на полу рюкзака тоже не было. Я оглядела в вагон. Народ схлынул, поэтому мы ехали практически в пустом вагоне, только в начале у самого входа на скамейке дремала старушка. У меня с просонья от странного сна даже голова разболелась. Тимур, почувствовав мою возню, тоже проснулся. «Что случилось?» — сонным голосом спросил он. «Мы проспали?» Затем отдёрнул рукав и посмотрел на часы. «Наташ, нам скоро выходить». Его-то рюкзак был на месте, рядышком. «Тимур, у меня вещи пропали». Взволнованно сказала я. «Рюкзак, а там деньги, телефон?» Тимур тут же нахмурился. «Ты хорошо посмотрела?» «Естественно!» — вспылила я. «В критических ситуациях я становлюсь слишком нервной и уязвимой». Тогда Тимур нахмурился ещё больше. «Думаешь, это они?» — спросила я. «Скорее всего». «Интересно, они уже сошли?» «Если да, то плакали мои вещи. Те парни пьяные. Или вообще под чем-то». Мы одновременно принялись оглядываться, Тимур первым поднялся со скамейки. «Жди меня здесь», — сказал он, — «посмотрю их в соседних вагонах». «Я с тобой», — тут же вскочила я следом. «Это совсем ни к чему, жди». Я решила не спорить и снова уселась на лавку. Настроения не было, главное со всеми этими разборками не пропустить свою станцию. Тимур вроде говорил, что мы подъезжаем. Как мне показалось, Макеева не было целую вечности, и всё-таки я не выдержала, и, взяв его тяжёлый рюкзак, направилась в соседний вагон. На пути мне встретилась взволнованная женщина. Тогда я почувствовала неладное и прибавила шаг. Тимура обнаружила в следующем вагоне. Шпана никуда не делась. Я вовремя подоспела, хотя не знала ещё, чем могу помочь. Парни окружили Макеева и хищно улыбались. Свой рюкзак я заприметила издалека, он сиротливо валялся на лавке. Наверняка они успели достать оттуда самые ценные. Я так и замерла посреди пустого вагона. Не сразу расслышала, что говорят эти отморозки, но их тон не предвещал ничего хорошего. Света в вагоне зловеще мигал, мимо с грохотом принеслась встречная электричка, отчего гнусавый голос главаря тут же потонул в этом металлическом грохоте. «И что здесь происходит?» Громко спросила я. Страха почему-то теперь не было, только злость. «Ведь мой рюкзак целёхонький». «Увели из-под самого носа, а если в вещах лазили?» «Я была готова придушить каждого по очереди». «А вот и твоя защитница пришла», — довольно проговорил их главный. «Самый зловещий и неприятный тип. Ты без няньки, наверное, совсем пропадёшь?» «Наташа, я ведь попросил тебя оставаться на месте». Макеев повернулся ко мне. «Заступиться за своего слюнтяя?» — проколотого пришла. С издёвкой продолжили парни. «Зачем вы забрали мой рюкзак?» «Отдайте, я сейчас найду полицейского». «Какая грозная девочка!» Противно причмокнул главарь, перебив меня. Его приятели заржали. «Ну, отдам я тебе твой рюкзак». «Думаешь, за просто так?» «Нет, крошка, ты мне должна, будешь. Что ты можешь дать мне взамен?» Он сделал шаг вперёд, неприятно облизал обветренные губы и жадно осмотрел меня с ног до головы. А отдать я могла одну. Чужим тяжёлым рюкзаком по причинному месту этого придурка. Размахнувшись, я как следует вмазала ему между ног. Мой обидчик аж присел, согнулся в три погибели и заскулил, как побитая собака. «Но «Ну что вы стоите?» — жалобно проговорил он своим приятелям. «Накажите её!» Как именно они собирались меня наказывать, я не знала, только сообразить ничего не успела, как один из парней бросился в мою сторону. тот уж Тимур встал между нами и сходу врезал ему. Второй парень, высокий и прыщавый, тут же кинулся на Тимура, завязалась драка. Я не отставала, размахивая тяжёлым рюкзаком Макеева. И пусть все удары принимал на себя Тимура. Один раз мне тоже неприятно влетело в скулу, от отчего я громко заохала. Тогда Макеев двинул прыщавому в челюсть. Кажется, я даже расслышала её хруст. В какой-то момент поезд резко дёрнулся и остановился. Свет снова неприятно мигнул и погас на несколько секунд. В этом мгновение я успела разглядеть в окно огни перона Поезд стояла в наш вагон ворвались несколько человек. Пара полицейских и тот самый мужичок, которого послали эти отморозки в самом начале нашего пути. «Вот они, хулиганы!» — выкрикнул мужичок. «Держите их!» Почему-то один из полицейских первым делом схватил Макеева, а этот усатый мужичок и слова против не сказал. Я в возмущении выкрикнула. «Вы не того взяли! Вот они украли мой рюкзак!» Я указала рукой на главаря банды. Тот по-прежнему сидел на коленях, на полу, ухватившись за одну из скамеек. Поезд продолжал стоять, и меня посетило неприятное тяжёлое предчувствие. «Он мне челюсть сломал, дяденька полицейский!» — жалобно проговорил один из парней, тот, что прыщавый. Из его глаз потекли слёзы, и только сейчас до меня дошло, что эти отморозки младше нас на пару лет. Все, кроме главаря. Тому на вид лет 19. «А остальное шпани, не больше пятнадцати». «А тебе, девочка, как не стыдно!» обратился вдруг ко мне мужичок. Я окончательно растерялась. «Посмотри, на кого ты похожа!» Я не могла знать, как выгляжу со стороны, но тут же перепугалась, что встречу Новый год с синяком на лице. «Вы что, не слышите?» рявкнула я. «Они воры! Они украли мой рюкзак, а там телефон и деньги!» «Вы с самого начала едете в этом вагоне?» Начал свой допрос полицейский. Мужичок же посмотрел на нас с подозрением и первым ответил. «Да, этих я здесь тоже видел. Шпана». Я задохнулась от возмущения. Поезд дёрнулся и покатился. Я только растерянно посмотрела в окно на удаляющийся перрон и вновь замелькавшие деревья. Полицейский продолжал держать Макеева за куртку. Прыщавый плакал. Всё происходящее было похоже на сюр. Я молча подошла к скамейке и взяла свой рюкзак. «Я сейчас вернусь». — сказала я Макееву. — Приведу сюда Антона Владимировича. Тимур молча пожал плечами. — Девушка, стойте! — одернул меня один из полицейских. — Мы ещё ничего не выяснили. Но я упрямо направилась в вагон, где расположился наш класс. Однако там никого не обнаружила. Вагон был заполнен другими незнакомыми людьми. Они весело общались, пели песни разливали спиртные напитки по стаканчикам. Похоже, кто-то решил встретить Новый год прямо в электричке. Поначалу я даже решила, что просто перепутала вагоны, но потом я поняла, предчувствие меня не подвело. Из-за всех этих разборок мы с Макеевым пропустили нашу остановку. Поезд стоял недолго, и наверняка в суматохе о нас просто забыли. Ветер засыпал окна снежной пургой, строения за окнами вскоре исчезли. Остался только лес, бескрайне тёмный, снежный, точно такой же, как в моём сне.